В те годы пиратство приняло колоссальный размах. Благодатной почвой для его развития стала война с Метридатом. Пираты грабили не только на море, но и на суше. Их наглость и нахальство перешли всякие границы. Пираты высаживались на берег и нападали на города и поселки. Опустошали острова, брали пленников и продавали их в рабство. Не стеснялись брать в заложники представителей знати. Ничто и никто не могло остановить преступников. Они были многочисленны и располагали большим флотом. Пираты имели несколько крупных баз в приморских городах Киликии, в Малой Азии и на острове Крит. Однажды разбойники похитили двух римских преторов, прихватив с собой их ликторов и слуг. Борьба с пиратством не давала никакого эффекта. Сенат высылал одну экспедицию за другой, дабы установить хоть какой-то порядок на побережье. Но все усилия были тщетны. Торговля на Средиземном море была полностью парализована. Невозможно было даже провести хлеб, так как пираты полностью все расхищали. Цены на продукты в Италии росли все выше и выше. Изменить ситуацию Сенат не мог. Таким образом, борьбу с разбойниками народ поручил Помпею. Помимо небывалых по исключительности полномочий и командования флотом, Помпей получил право распоряжаться государственной казной по своему усмотрению — Сам мог набирать войска и выбирать снаряжение. Он получил под командование 200 кораблей и мог выбирать легатов по своему усмотрению, даже из лиц сенатского звания. Перед началом мероприятий Помпею удалось увеличить свои военные силы в два раза. Помпей не обманул всеобщих ожиданий. В короткий срок он очистил Средиземноморье от пиратов. Блестяще проведенная им операция заняла всего три месяца. В результате нормализовалась ситуация в мире торговли, а цены на продукты резко упали. Взяв Средиземноморье под свой жесткий контроль, Помпей в считанные месяцы вернул на побережье порядок и давно забытый всеми покой. Цезарь в эти годы занимал незначительную должность. Он был назначен смотрителем. В его обязанности входило курирование Апиевой дороги. Эта дорога являлась основной магистралью страны и связующим звеном между Римом и Югом Италии. Должность Цезаря была невелика по значимости, но давала возможность завоевывать симпатии среди широких слоев населения. Для приобретения популярности Цезарю всего-то следовало произвести ремонт дороги и не щадить средств на ее благоустройство. Цезарь великолепно справлялся с обязанностями, тем более, что щедрость была одним из его коньков. Между тем... На востоке продолжалась война против Митридата. Командующим римской армией в самом начале военных действий был назначен Луци Лукул. Военная кампания под его руководством началась более чем удачно. Но после первых ярких успехов взятый высокий темп был резко снижен. Это вызвало недовольство в римском сенате. Создавалось впечатление, что Лукул нарочно затягивает военные действия. Кроме того, находясь в провинции Азая, Луций открыто выступил против беззаконий, творимых в городах. Эта акция, устроенная римским главнокомандующим, пришлась не по душе многим крупным финансистам и влиятельным дельцам. Невыгодным для них было и то, что Луций понизил судный процент, ограничил действия ростовщиков и сборщиков налогов, да и вообще стал на защиту разоряемых ими городов. Положение Лукула стало весьма шатким. В Риме велась активная кампания против него. Армия не могла стать опорой полководцу. Будучи человеком строгих правил, Луций насадил в армии суровую дисциплину. Солдаты, уставшие от высокомерия военных начальников и установленных правил, готовы были взбунтоваться в любую минуту. Все эти обстоятельства тормозили ход военных действий. Они послужили поводом для смены главнокомандующего римских войск. В 1966 году народный трибун Гай Манилий выдвинул новую кандидатуру на пост главнокомандующего. Он предложил передать командование Помпею. Претором текущего года был Цицерон. Он горячо поддержал предложение Гая Манилия. Цицерон выступил с пламенной речью в поддержку кандидатуры Помпея. Он старательно убеждал римлян поручить ему руководство военными действиями. Другим политиком, поддержавшим Помпея, был Юлий Цезарь. Популярность Помпея сыграла важную роль в решении этого вопроса. Несмотря на сопротивление в Сенате, кандидатура Помпея была одобрена народным собранием. Новыми полномочиями он был наделен заочно, находясь вдали от Рима. Ни у кого не вызывало сомнения, что этот человек быстро и успешно справившийся с проблемой пиратства благополучно разрешит ситуацию, сложившуюся на Востоке. В 66 году Цезаря избрали Эдилом. Его коллегой оказался враждебный ему Кальпурни Бабул. Бабул вместе с Катоном и с Домицием Агенобартом возглавили сенатское фактио. Такое объединение было характерно для римских обычаев того времени. Всех троих связывала общность политических интересов. Все трое были типичными представителями сенатских кругов. Цезарь не только не хотел входить в сенатские круги, но и вообще не собирался как-либо контактировать с ними. Его любимец Помпей был удален из Рима далеко на восток, поэтому Цезарю следовало искать другой ориентир в политическом мире. В это время самой крупной фигурой среди политиков, не вхожих в сенатские круги, был Марк Красс. В 1965 году он был избран цензором, постепенно Красс и Цезарь стали сближаться. В новые обязанности Юлия входили такие мероприятия, как организация общественных игр и хлебных раздач, благоустройство города и наведение порядка. Вся эта деятельность требовала огромных расходов. Это ничуть не смущало Цезаря, ведь щедрость всегда была одним из его козырей. Он никогда не жалел средств, тем более, если это как-то могло помочь ему завоевать всеобщую популярность. Расточительность Цезаря вызывала шок у его кредиторов. Но это ничуть не смущало Юлия. Никакие долги не могли заставить его поменять свои привычки. Вот и сейчас, с присущим ему размахом, он устраивал грандиозные по зрелищности игры, воздвигал новые статуи и сооружения на форуме в Капитолии. По пышности мероприятий он затмил всех своих предшественников. Однажды Цезарь устроил торжественные игры в честь памяти своего отца.